Муравейник Ага юн юн юнайтед скиллз Юнайтед скиллз Прожек Ю-ю-юнайтед скиллз Мой путь мог бы так и плутать в пиках Но поняв вовремя, ставишь у правильный шаг Матыша хуже в камышах Стена гаража, где я написал 10 лет тому назад Рап Мой путь Мой путь Левосток в эфире сохраните Мой путь Мой путь Всей моей жизни суть Мой путь Мой путь, весь с сего уже никуда не свернуть. Мой путь, моя муза, ты только со мной будь. Мой путь. Выбор уже сделан из тысячи многих путей Мое начало улицы, моих забытых дней Куплеты все так же носят особый смысл Я выбрал свой путь, пока ты просто о нем слышал Годы уходят, люди взрослеют и пресвы разум В гонке за успех, каждый может ошибаться В моих годах опыт, в словах все, что нажил Знания, сила, навык есть мое оружие И рядом мои пацаны, вместе нам по пути Как брат за брата, только вместе мы сможем дойти И на поле боя я буду спокоен только тогда Когда со мной моя братва Да, это мой путь, и мне с него не свернуть Отныне заложен хип-хоп в моих генах И на больших сценах мы все чаще Ведь это наш путь, ребята, идем дальше Мой путь, мой путь в Мой путь, мой путь Всей моей жизни суть Мой путь, мой путь И мне с него уже никуда не свернуть Мой путь, мой путь, моя муза, ты только со мной, путь. Мой путь, мой сон Момент, Наши пути пересекаются хо, хо, Дорога продолжается Бывают моменты, что руки опускаются хо, хо, И что-то меняется Я выбрал свой путь, у каждого он свой Пускай кто-то это называет игрой Преследую цели, пылая именно им Знай незаменим Моя жизнь Это взлеты и падения Но я надеюсь, что не будет затмения И что бы там ни было, я остаюсь в теме Мне помогает мое же истребление Все нормально, все реально Планы осуществляются досконально Продолжаем. Продолжаем, теперь мы вместе ЕС не стоит на месте, читай в прессе Спасибо всем, кто со мной в команде за общее дело Кто вносит свой вклад Кажется все так легко и просто, но это только кажется Большой респект а, вам, вы знаете, yeah. кому я обращаюсь Peace. До того, как я появился на этот свет Было много путей и на многих оставил след пытаясь найти ответ, для чего же мы живем Проживая жизнь день за днем, день за днем. Каждый день это новое поле боя Не спорю, я буду читать что я пожимая ваши ладони не на малые доли поделены минуты покоя За каждого из нас слагают кучи историй Тут нет боли доволен, что идеи метят на волю Любовь к этому миру я на своей жизни построил достойный и все это место пустое Если ты не знаешь все-таки чего это стоит И мой путь это то, чему я посвятил себя Это моя семья, мои друзья и моя земля Доля моя, правда моя, зарифрована Я не хочу жить в ожидании нового дня Мой путь, всей моей жизни суть Мой путь, мой путь И не с него уже никуда не свернуть